Глава шестая. Пришло письмо! Прогремел вместо будильника почтовый ящик. Какого харька ты меня опять будешь? Нельзя было подождать, пока проснусь, сонным голосом возмутился я. Послание с пометкой срочно озвучить, уточнил почтовый ящик. От кого? От Платинова. Он сегодня очень красноязычен. «Зачитывай!» — махнул я рукой. «Уважаемый Акакий, я просто охреневаю от происходящего. Вы не поверите, но лучше вам поверить. И да, я слегка выпил, прежде чем написать вам. Мне нужно было успокоиться после нападения на наш с вами склад стульчиков. Какие-то уроды напали на него и испортили последнюю партию товара». Стульчики были облиты зельем, вызывающим мгновенный понос, стоит к ним только приблизиться. Прошу прислать мертвецов, дабы они смогли утилизировать партию. Мои рабочие трижды пытались подойти, но все заканчивалось очередью в уборную и испорченными штанами. Но больше всего меня смутило, дорогой друг, что на месте преступления обнаружены человеческие кости. Несколько пальцев ног... «И одна челюсть. Думается мне, что это дело рук вашей братьи. Прошу вас самостоятельно разобраться, иначе я скоро сопьюсь. Ваш Платинов». «В самом деле хреново. В задумчивости выдал я. Сколько нынче времени?» «Четыре часа утра», — довольно ответил почтовый ящик. «Вот же, гаденыш, нравится ему меня будить, и чем раньше, тем лучше». Я прям чувствовал это при каждом пробуждении. «Ладно, как раз успею сгонять за охранником», — сказал я, а затем прокричал. «Петрович, готовь скакуна и завтрак мне с собой заверни». Вскоре я припарковался возле бухалочной у Михалыча, отчего спугнул компанию каких-то студентов. Ну, как спугнул? Убежали в ужасе в разных направлениях, как только рассмотрели мою лошадку. А она довольно зашипела». Всегда так реагирует, когда пугает кого-то. Открыв дверь заведения, я увидел хохолка, который одному из посетителей наливал свое пойло из пузатой бутылки. В этот раз занято было всего четыре столика. И вновь я увидел начинающуюся драку. Все тот же столик. Все те же два упитых мужика. Один махал ножом, а второй искал под столом вторую вилку. «А ну ч нахеп еб мать?» да ей, я... Иди сюда, скозел!» Только и успел он крикнуть в пьяном угаре, потому что сзади него выросла гора. Как у помпы получалось так внезапно появляться, для меня оставалось загадкой. Он вновь буднично схватил двоих за шиворот и также буднично столкнул их лбами. Всем своим видом он показывал, что это ему уже поперек горла ну а затем потащил два тела, находящихся в глубоком нокауте, к выходу. «А, приезжий!» — воскликнул радостно Хохолок, только завидев меня, и подмигнул. «Как в этот раз? Фирменной?» «Завязал на время», — ответил я. «Лучше скажи, как найти владельца вашего заведения?» «А по какому поводу?» — деловито спросил Хохолок. «А тебя это не касается», — резче ответил я. «Это личный разговор». «Тогда не скажу», — насопился Хохолок. «Спросите у кого-то другого». «Ну, тогда я оставлю тебя наедине со своим другом», — положил я перед ним на стол челюсти, которые угрожающе защелкали острыми зубами. «Хорошо», — вжался в прилавок Хохолок. «Так бы сразу и сказали». Он исчез на пару минут, а затем появился с каким-то сгорбленным, похожим на зека мужиком в кожаной куртке. Тот крутил в руке четки и дерзко смотрел мне в глаза. «Кто такой, на?» С места в карьер начал зэк. «Рафика знаешь? А пыню злыдня. А пупка? Чем молчишь? И пупка не знаешь?» «Уверен, что это очень уважаемые люди», — ответил я. «Но я знаю пука беспощадного». «Кто такой?» — насторожился зэк, перестав крутить четки. Селен и опасен», — ответил я. «Говорят, все, кто его видел, уже давно в могилах червей кормят». «Нечасенно!» — ответил зэк. «Пробью по своим. Если не так, за базар готов ответить по всей строгости». «Кажется, что мы не с того начали». Решил я вернуть разговор в конструктивное русло, но зэк был неумолим. «А кто ты такой? Чем дышишь?» Вновь перешел он в атаку. «Воздухом, как и ты!» — ответил я. «Шутила, да?» — оскалился зек. «Мне нужно выкупить у тебя работника!» — категорично заявил я хозяину бухалочной, вновь возвращаясь к конструктив. Тот почесал лоб, затем снова закрутил четками. «Тоже ресторан открываешь? Официанты нужны?» «Нет, работник на склад!» — уточнил я. Мне нужен пумба. — О, братан, зря ты так! — вновь оскорился зэк. — Он слишком ценный работник. — А может, договоримся? — хитро прищурился я. — Я чуть тебе на лавочника похож! — сплюнул зэк мне под ноги. — Да мать же вашу! Сколько можно? Пук не выдержал и выпустил облако слезоточивого газа. Я увидел в стороне гору, и, расталкивая посетителей, которые кричали и метались передо мной со слезящимися глазами, потащил его за рукав к выходу, а он и не сопротивлялся. — Кто это сделал? — услышал я голос зэка из полупрозрачного облака, которое не спешило рассеиваться. — Пук беспощадный, зачароты хордовый! — крикнул с моего плеча пук, подбавив гаску. Будешь работать на меня? Спросил я Пумбу, когда мы оказались на улице. «Где угодно, только не в этом говнистом говне!» Басом ответила гора. Так у меня появился крутой и надежный работник на склад. По сути, я и экономил прилично. Один охранник не пятеро. Даже с тем учетом, что ему назначили повышенную зарплату, все равно выигрывал в деньгах. Я накинул на него антипоносное заклинание, но Пумба улыбнулся. Не обязательно! У меня иммунитет к магии. Давай еще против заражения мертвечиной наложу один блок, ответил я, поначалу подумав, что он так прикалывается. Я же говорю, не нужно, остановил меня здоровяк. Иммунитет от магии, от бацил всяких, от матушки покойной досталось. А здоровье, в отца. «Как же я удачно вложился!» «К слову, когда мы выходили из бухалочной, я все-таки кинул в ящик с надписью «На развитие бухалочной», что громоздился у входа, мешочек с двадцатью золотыми монетами и записку «Благодарю!» В пумбе я провел первичный инструктаж, обрисовав нехорошую ситуацию, которая сложилась на складе. Он кивнул и согласился приступить к выполнению задачи сейчас же». «Ну а почему бы и нет?» «Пора бы и размяться немного!» — поиграл он буграми мышц. «А то в прокуренном гадюшнике повернуться негде было!» «Поверь, склад большой, и работки будет, скорее всего, много!» «Я понимал, что мой противник на этом не успокоится, и вполне логично ждать в обозримом будущем нападения!» «Помба справился с задачей достаточно быстро!» Пока я ждал с возницей у входа, вытащил зараженные стульчики за склад, поджег их, а затем вышел ко мне и сказал, что задачка решена, и нападавших он не увидел. Вот и здорово! Даже мертвяков для решения проблемы поднимать не пришлось. Хотя... вот... Он кинул передо мной мешок с магическими ловушками, разломанными на части. Насобирал на всей территории. Пумба! Отличная работа! Премия будет!» – похвалил я его. На что Гора впервые за все время широко и растерянно улыбнулась. «Отлично! А что это такое?» Я немного смешался, но потом постарался ему объяснить. «Это плата за дополнительную работу. Теперь каждый раз такое будет, если проявишь в каком-то деле усердие». «Договорились!» – ответила Гора. «Если кто сунется, так я его в лепешку!» После чего Пумба ударил кулаком, который был, наверное, с мою голову, в такую же огромную ладонь. От громкого хлопка птицы со всего района взмыли в воздух, а где-то кого-то понесли лошади, судя по матерным крикам. И я понял, тот, кто сунется на склад, позавидует даже моим умертвием». Новый охранник уничтожит каждого, независимо от того, насколько тот будет крутым или хитрым. После того, как я оставил пумбу на складе, передав ему немного еды, тут же решил накидать ответное письмо Платинову. Как только я оказался у себя в комнате, взялся за перо и стараясь не оставлять клякс, а я эти кляксы, дьявол их побери, все-таки оставлял, написал совсем кратко. Уважаемый Михаил Сергеевич! Расслабьтесь. Проблема решена. Больше таких эксцессов не повторится. Главное, сами не показывайтесь на складе. Охранник суровый может и зашибить ненароком. По каждому посещению сообщайте мне заранее, чтобы я предупреждал охранника. А еще лучше, когда мы скорректируем еженедельный план. С уважением, Акакий Доздропермов. В выходной меня снова разбудили ни свет, ни заря, и даже наложенные на спальню защитные артефакты не смогли этому помешать. «Хозяин, посторонние во дворе!» Прогремели из-за двери синхронные голоса моих привидений. «Ядрить-колотить!» Я подскочил с кровати и огляделся в поиске штанов. Меня так взбудоражила новость, что я натянул штаны, а поверх на голые плечи накинул черный халат. Уж больно не хотелось рубашку застегивать. Выбежал во двор, минуя толпу призраков, и увидел, как еще двое выглядывают из ближайшего окна. «Мне не видно, подвинься!» – фыркнула толстушка-призрак. «А может, тебе нож под ребро Пол окна загородила своей жопой!» – ответил ей наш местный бывший маньяк. «Некогда было их разнимать, пусть сами разбираются. Чая уже друг друга убить не смогут». Владики Петрович уже стояли во дворе, всем своим грозным мертвым видом изображая охранников моего поместья. «Ну и где чужак?» спросил я, приближаясь к ним. «Надеюсь, это они не из ухажера Анфи меня подняли. А то заранее пробуждение я же еще раз умертвить могу. На время, правда. Уж больно я к ним привязался». «Вон, в кустах прячется!» указал костлявым пальцем вампир «Так, ну Егорка бы прятаться не стал. Значит, там кто-то другой. А чего он до сих пор не стал донором крови?» Спросил я, и осуждающий посмотрел на Владика. «Дык, разрешение жду». «Разрешаю. Отдал я команду вампиру. А потом тащи сюда его. Будет знать, как в моих кустах прятаться. Только вчера призрак-садовник все подстриг. Нехер чужую работу портить». «Есть, шеф!» Зловеще оскарился вампир и ринулся к кустам со скоростью гоночного болида. Уже через пару минут он тащил за шиворот какого-то сгорбленного, упирающегося мужичка. «Чё ты быстро!» – подметил пук и покосился на ноги, которыми болтала жертва. «О, лапки с него снимай! У меня как раз закончились!» «У него можно!» – согласился я с питомцем, когда тот боязливо покосился на меня. «Да от него так воняет, что мне противно стало!» С разочарованием ответил вампир и крикнул в ухо горбуну. «Мужик, мыться хотя бы раз в неделю надо!» «А в идеале каждый день», — хмыкнул я. «Фу, тогда лапте не надо! Такое даже мертвецу курить вредно будет!» Разочаровался Пук и мечтательно поднял глаза вверх. Придется опять в местную деревню наведаться. Вот там, да, девки ноги хорошо моют. Лапти мылом пахнут. Вампир бросил мужичка передо мной. Горбун явно не походил на случайного прохожего. Да кто в здравом уме вообще сунется за ворота? «Ты кто такой?» — грозно спросил я. «Ванька, я домом ошибся, вы извиняйте!» — протараторил Горбун. «Пиздит!» Глубокомысленно ответил Пук, закуривая очередную самокрутку из табака и бересты. «Сколько я не покупал ему нормальные сигаретки. Все равно ведь продолжает лапки тырить и скручивать. Говорит, что у березы особый аромат». «Как и есть, брешет!» Снова согласился я. «Пук, ты сегодня крайне проницательный». «Пытать будем!» Обрадовался Скунс и потер лапки. «Ага, вот сейчас и начнем». «Петрович, ну-ка иди сюда!» «Опохмел!» Подошел бомж с недовольным выражением на мертвом лице. Да, в этой застывшей физиономии иногда угадывались эмоции, особенно при виде бутылки. «Слушай, Иван Батькович, я повернулся к нарушителю спокойствия. Ты либо по добру-поздорову рассказываешь, какого хрена тут забыл, либо...» Я демонстративно оторвал палец Петровичу. А тот как-то вяло простонал, неубедительно. Боли не испытывал, а актер из него такой себе. Затем я ткнул оторванным пальцем мужику в нос и ожидал, что он тотчас расколется. Но тот лишь хмыкнул, мол, оторванным пальцем его не напугать. — Петрович, ну давай естественней! — возмутился я. И меня совершенно не волновало, что наш пленник это слышит. Я оторвал незадачливому зомби еще два пальца, и его лицо перекосило. Он начал бормотать. «Мама мыла раму!» Но в глазах горбуна ни капли страха. Тогда я оторвал Петровичу руку и ткнул ее в лицо мужика. «Жил у Зины, коз козлик!» Продолжил Петрович фразами из букваря. Ванька лишь замотал головой. «И какого ты не пугаешься?» — возмутился я. «Да мне пофиг!» — усмехнулся горбун. «Я служу некроманту! У него я не такого насмотрелся! Вот же черт!» «Ага!» — проговорился. Но пленник демонстративно закрыл ладонями рот, не желая больше отвечать. Я же, раздумывая над дальнейшим планом действий, обернулся к дому. В окнах прекрасно видно, как ругаются привидения, а их крики доносились и до нас. «Хм, у меня есть идея!» – проговорил я, а затем отдал короткий приказ. «Владик, тащи его в подвал!» Пока вампир разбирался с пытающимся вырваться мужиком, я обратился к призракам. Громко закашлял, чтобы они замолкли, но это не сработало. Тогда я выкрикнул. А ну-ка все заткнулись. Вы уже мертвые, вам делить нечего. «А хозяин дело говорит, подметил старичок призрак, один из немногих, кто умер в этом доме естественной смертью. Хотя что-то он не договаривал. Оборванная петля, что болталась на шее, намекала на обратное. Так, мужская часть призрачного населения идет чинить крышу, распорядился я. Пауки жалуются, что она протекает. Полупрозрачные фигуры призраков сразу осунулись и медленно поплелись к лестнице. «Живее! А то по десять баллов вычту с каждого!» «Так сразу бы и сказали! Не надо! А я и сам хотел предложить!» В разнобой загалдели они. Угроза сработала. Привидения оперативно помчались наверх. «Девочки!» С улыбкой обернулся я к столпившемуся передо мной прекрасному полу. «Наконец-то нашелся тот, кто жаждет вас выслушать. Даю ровно два часа, чтобы поведать ему все сплетни за последние сто лет. Задача ясна?» «Да!» – радостно отозвались женщины. «Тогда спускайтесь в подвал. Там, в погребе, вас будет ждать один горбатенький мужичок». Не прошло и секунды, как след призраков простыл. Им даже дополнительная мотивация не потребовалась. «Женщины, они такие. Им даже после смерти только дай волю поговорить». Тишина. Наконец-то. Я решил эти драгоценные пару часов потратить на то, чтобы подремать. И велел строгим голосом своему универсальному почтовому ящику не будить меня раньше времени, даже если настанет конец света. А если и будить, то помягче, а не орать, как умалишенный. Это подействовало... И он запел, причем ровно через два часа. «А вот и юный некромант поднимается!» «Да встаю я, встаю!» Ответил я, и, понимая, что мой будильник не останавливается, крикнул. «И хорош петь, тебе не идет!» «Вам не угодишь!» — крикнул почтовый ящик. «Иногда молчание, золото!» — ответил я. «Хорошо!» — отозвался почтовый ящик. «Помолчу и побуду копилкой. Жду золотые монеты». «Обойдешься, умник!» — буркнул я под нос. «Я все слышу!» — ответил почтовый ящик и, не дождавшись от меня реакции, сказал. «Ладно, на этот раз помолчу бесплатно». Я спешно оделся и вышел из спальни. Никакие настройки уже не работали, чтобы утихомирить почтовый ящик. Он каждый раз умудрялся обходить их стороной. Вот, уже Петь начал и деньги требовать. Глядишь, скоро Петровичу книги надиктовывать начнет за определенную плату. Когда спустился в подвал, у меня мгновенно завяли уши от множества женских голосов. А потом Людка барину говорит, что призрака на кухне видела. Но он и решил проверить. «Милана на ванне таким непотребством занималась! Я в таком шоке наблюдала!» «Да-да, это в плену нашего Петра, он ее потом и перерезал!» «Как за что? А за сорванный цветок в ванне!» «Тихо!» – закричал я, и призраки тут же замолкли. Я вопросительно посмотрел на скокоженного мужичка, который, кажется, стал еще ниже ростом. Его голова вжалась в плечи, его била крупная дрожь. «Уважаемый!» — нерешительно обратился он ко мне. «Но?» «Уберите их, и я все скажу. Ничего не утаю». Я победно улыбнулся и велел дамам возвращаться к своим привычным делам. «Роза, только соли поменьше в суп добавляй», — сказал я напоследок призраку поварихи. «А то в прошлый раз ложку твоего варева полдня водой запивал». Она понятливо кивнула и скрылась. «Глядишь, с такими настройками, она и вкусно начнет готовить». Что-то я размечтался. «Смотри у меня. Начнешь мяться, я их уже на три часа позову». Пригрозил я пленнику. «Не надо!» — взмолился он и упал на колени. А затем затараторил обо всем, что знал. «Я старом злобном некроманте, который спит и видит, как бы меня прикончить или как-то еще нагадить». И адрес, где он проживает, и количество душ, которое есть у него в наличии. В общем, все как на духу выдал. Да, не успел заселиться, а уже убить хотят», — посетовал я. «И на склад он ваш мертвецов отправил!» «А вот за такое надо отомстить», — злобно сказал я и потер ладони. «Где, говоришь, ваши поля находятся?» Узнав все, что нужно, я оставил информатора в подвале, но наказал призракам его хорошо кормить и даже принести матрас. А то этот мужичок может мне еще пригодиться. А если нет, подожду, пока призраком станет. Будет мне еще один работник. Я направился в экспериментаторскую, чтобы смешать ингредиенты для зелья. Фаланга мертвеца, ворсинка с белой полоски зебры, глаз пожилого мангуста и лягушачья кровь. Ох, надеюсь, о последнем составляющем зелья Анфи не узнает, а то не сносить мне головы. Она же коварная, может и комара с заклятием недержания наслать. Мое зелье оказалось довольно простым, но ему требовалось настояться несколько дней для лучшего эффекта. Вот, чувствую, веселуха будет. Я шел по коридору универа, улыбался красивым девчонкам. А они любопытными взглядами провожали меня, в ответ стреляя глазками. Как раз был перерыв между занятиями, и я решил вот прогуляться. Оказавшись на первом этаже, почти вышел на улицу, как услышал со стороны гардеробной знакомые голоса. «Ну а че будешь делать, коротышка?» Это был тот самый аристократ, который нарвался на слезоточивый газпука недавно. «Отдай шапку! Хватит короче!» А это тот самый рыжий коротышка, которого я прозвал Короче. Вокруг него столпилась толпа ржущих аристократов, которые перебрасывали друг другу шапку этого паренька. «Ну, прыгай выше!» — крикнул тот здоровый на которому короче чуть ли не в пупок дышал. «Короче, я сейчас пожалуюсь декану!» — завопил рыжий коротышка. «Ну как я мог пройти мимо?» «Э, товарищи ублюдки, оставьте в покое паренька!» Вежливо обратился я к этой компании гогочущих мажоров. «Ты кто такой, ущербный?» Прыгнул было на меня один из компаний, но тот аристократ, который уже знал меня, резко осадил его. «Иди своей дорогой, некромант!» — ответил он. «И не лезь ни в свое дело!» «Теперь я решил, что это мое дело!» Расплылся я в улыбке. Аристократ замер шапкой в руке, бросив на меня угрюмый взгляд. Было видно, что он усиленно думает, если там есть чему думать. Короче, воспользовался моментом, подскочил и забрал свою шапку, встав затем за мою спину. — Ты нарываешься, некромант! — заревел мажор. — Я барон Клемент Нихренасев, если тебе это о чем-то говорит. — Вообще ни о чем. А фамилия забавная, да? — засмеялся я. — Теперь моя очередь прикалываться. О, вокруг нас начал собираться народ. Кто-то тихо переговаривался в толпе. «Да как ты смеешь!» Барон не удержался и плюнул мне в лицо. Я-то уклонился, а вот несколько капель попали все-таки на щеку. Я тут же вытер их платком и вскипел. «Тогда, барон, я вызываю вас на дуэль!» Пух подал мне из пространственного кармана перчатку, И я кинул ее в этого гада. Теперь его очередь уворачиваться. И он это сделал не очень удачно. Тяжелая латная перчатка ударила ему в правое ухо, которое тут же покраснело и увеличилось раза в полтора. «Ах ты, скотина! Сам напросился!» — закричал он. «Я принимаю дуэль!» «Отлично!» — улыбнулся я. Нихренасев мельком взглянул на пука, у которого от злости шерсть начала подниматься. Дуэль будет без питомцев и без магии, добавил он. Будем на шпагах биться, некромант. И вот теперь тебе точно, пздец. Вот это я попал.